Глава одиннадцатая. Дитя тьмы убежала, а я приказал оркам на входе никого не впускать и запер дверь. Имею право побыть в одиночестве, в конце концов. Книга таблицы заклинаний Бубрадиса давно ждала меня. Так, посмотрим, что здесь есть. Я листал, проглядывая страницы наискосок. «Ерунда, ерунда, выведение бородавок тоже ерунда. Есть массовое наложение бородавок? Нет? Тогда едем дальше». «Ерунда, ерунда, принудительное чихание — это запишем в блокнотик. Смотрим дальше. Ерунда, ерунда...» Я зацепился взглядом за строчки глупого заклинания по созданию дождя из черных жаб. Кому такое в голову пришло? И главное, зачем? Испортить недругу прогулку? Пошло и глупо на мой вкус. И с жабами потом что делать? Потопчут ведь жалко. А они и так черные. Они не цвет ли меня зацепил? Я перечитал заклинание еще раз. «Интитум! Темпестас библиотека импорт! Партум фон специалист плюваем!» ADDITIONAL OBJECT BUFONEM COLOR NIGRUM VITA QUINIC MINUTA montper REGIONEM FINIS Структуру заклинаний я уловил давно. Что тут сложного для человека, хоть раз занимавшегося программированием? Простой скриптовый язык, на мой взгляд. Только справочника по синтаксису и библиотекам нет. Значит, будем экспериментировать. В магическую лабораторию к мумию я не пошел. Дедушка с самого начала упорно читал мне нотации: Не экспериментируй, опасно запрещено. А мне надо. Так, где мое самое первое заклинание огонька? Intitum люкс, библиотека Импорт. Партум фонте люкус Color Albus Vita Uno Momento, Scopum Inсультаtuum, Финис. Что мы можем поменять? Цвет, естественно. Давно хотел попробовать сделать его черным, только вот не знал, как он пишется. «Пробуем». Я вытянул палец и прочитал скороговоркой. «Интитум! Люкс библиотека импорт партум фонте люкус колор нигрум вита уномоменто скопум инсультатурум финис». Над чернильницей возникла маленькая черная дыра. Зомбическая сила! Я даже крикнуть ничего не успел, комнату залила тьма, такая непроглядная, что даже рук было не разглядеть, плотная, как желе, и пахнущая чешуей и гнилым болотом. а а Крик утонул в темноте, в ушах словно вата, и дышать тяжело стало, будто застрял в лифте. Я попытался прочитать заклинание светлячка, но слова потонули в темноте и не сработали. Пух! Ровно через минуту тьма рассеялась. Свет показался невыносимо ярким, вкусным и чистым. «Хорошо-то как!» «Бух!» — кто-то ударил в дверь. «Бух!» Замок вырвало с мясом, на пороге стоял мумий, в глазах пылает огонь, пальцы скрючены, из-за плеча выглядывают обалдевшие орки. «Я тебе говорил?» Мумий подскочил ко мне и похлопал по рукам и груди, проверяя, все ли в порядке. «Я тебе говорил не экспериментировать, а если бы тебя убило?» то да все нормально». «Нельзя так с магией». «Почему не в лаборатории? Для кого отгрохали целое здание? Я бы подстраховал, присмотрел, помог!» Старик отвесил мне подзатыльник. «Уши бы тебе оборвать! Владыка называется! Кто про технику безопасности думать будет?» «Виноват! Исправлюсь!» «Виноват!» — передразнил мумий, обернулся и рявкнул на орков. «Дверь закройте, олухи!» Поругавшись еще для порядку, старик плюхнулся в кресло напротив меня. «Обещай, что опыты будешь только в лаборатории ставить!» «Хорошо, деда, честное слово. Показывай, что ты такое страшное прочитал!» «Не такое уж и страшное. Оно, может, тебе, безобидное!» «А я как увидел, что из твоих окон тьма вытекает, перепугался до смерти, чуть второй раз не окочурился. Показывай быстрее, мне тоже интересно!» Я выписал на листок заклинания и протянул мумию. «Серьезно? Заменил вот это слово у обычного светляка?» Мумий почесал в затылке. А выглядело, будто ты нашел потерянное заклинание, великая тьма. Может, это оно и есть, только короткое. Да? Тогда давай, попробуй еще раз. Прямо здесь? Неохота в лаборатории идти! вздохнул мумий. Первый раз не бахнуло, значит, и второй раз безопасный. Я прочитал заклинание. Опять навалилась тьма, дышать было чуть легче, но это я стал привыкать. Реакцию мумия увидеть было нельзя, да кричаться тоже. Оставалось только ждать, пока закончатся действия магии. Свет опять ударил в глаза. «Оно и есть!» — мумий громко выдохнул. «Заклинание Великая Тьма! По всем описаниям похоже!» — Поздравляю, Ваня, ты вернул утраченную реликвию тёмных. Заодно это можешь вписать себя в историю. — Против светлых сработает? — Шутишь? Да они перепугаются до смерти. Их маги не атаковать нас будут, а постоянно свет колдовать, если сразу не разбегутся кто куда. — Жаль, не убьёт никого. Муми хихикнул. «Это ты, тёмный! Вот тебе темнота и не сделала ничего, а со светлыми другой разговор будет!» «Точно?» «Обещать не могу, легенды разные говорят! Завтра опробуем?» «Не торопись! Вот будет серьезный штурм, тогда и колдуй!» Я слабо верил, что простое заклинание что-то сможет против светлых. Задержит — уже хорошо. но мумию свои сомнения озвучивать я не стал. В замке появились первые пленные. Йрик кружил около лагеря светлых, как голодная акула, и ловил одиночек, рискнувших выйти в лес. Хватал и волок в нашу темницу. В зале операторов-журавликов мы с урубукой посмотрели, как все происходит. Вот одинокий светлый идет за хворостом. наклонился за сухой веткой, поднимается. Ап! Перед ним стоит Ёрик, подкравшийся бесшумно. В черном балахоне из-под капюшона только зеленые огоньки глаз светятся. В руке остро заточенная коса. Стоит, себе нюхает белую розу, а потом и говорит опешившему Светлому: "Здравствуй, воин! Ты прожил достойную жизнь, можешь гордиться". И-и- «Пора идти, дорогой! Здесь недалеко. Я провожу!» Одни пытались убежать, но их Йорик сбивал с ног. Другие послушно шли за скелетом. Но итог всегда был один. Мешок светлому на голову, руки за спиной связаны, а если дергается, то стальным кулаком в бок. Когда пленников накопилось пара десятков, Йорик привел их в замок через тайный ход. «В темницу!» Махнул я рукой. «Пусть сидят и думают над своим поведением!» «А пытать? Мы будем их пытать!» Рядом со мной появилось дитя тьмы. «Можно я их вилкой тыкать буду? Ну, можно! А дыбы есть, а эльфийский сапожок, железные ведьмы? «Бука!» — я подозвал к себе орка. «Нам нужны от них какие-нибудь сведения?» «Можно потрешти. Вдруг что-то интересное!» «Выбери тогда самого старшего и веди в пыточную. Кстати, она у нас есть?» «Должна быть. Может, магистрагебижешь, прошим?» «Точно, он должен знать». Пришлось искать мумию по замку. Требушеты уже перестали стрелять, и он закончил дежурство. Что удивительно, никто не видел, куда он смылся с башни. «Нашелся дедушка на кухне». Сидел вместе с бабушкой, пил ромашковый чай и хихикал над чем-то. На мой молчаливый вопрос мумий махнул рукой. «Мы тут молодость вспоминаем. Вот после одной такой осады Матильдочка и взялась за боевой топор. Три месяца нас осаждали, надоели хуже горькой редьки. Под конец исписали крепостные стены похабностями и убрались». Матильда как почитала, что про неё намалевали, сразу поехала корком, собрала армию и прямиком к эльфийской столице. Пока ответ им не написала, уже на их стенах не успокоилась. Бабушка вздохнула, вспоминая веселые деньки молодости. «Я им все высказала, что думала, а вместо обычной краски взяла специальный алхимический состав». Они его так и не смогли оттереть, только и завесили надписи знаменами, чтобы не позориться. «Ваня, ты чего меня искал?» Хотел спросить, есть ли у нас пыточная. «Пыточная? Была где-то. За давностью лет и не вспомнишь уже». «В подвале, под южной башней», — вмешалась бабушка. «Да нет!» Там караулка для скелетов всегда была. А подвосточный Склад там алхимический, кажется. Знаешь, Ваня, давай сходим и поищем. На ходу Муми бормотал себе под нос. Позор какой! Замок черного владыки опытошный нет. Как людям в глаза-то смотреть? Орки смеяться будут. Позорище на мою седую голову. После долгих блужданий по подвалам мумий вдруг хлопнул себя по лбу. «Вспомнил! Вспомнил!» «Где?» «Да нет, не пропытошную. Я в этом подвале бочонок вина спрятал еще при жизни». Мумий нашел на полу осколок кирпича и пометил одну из дверей крестиком. «Здесь она, родимая. Потом загляну, проверю, на месте ли». но ну все можно идти обратно а пыточные точно мы же за ней сюда пришли ладно пойдем дальше искать может она рядом с темницей я решил подтолкнуть поиски логично было ее там сделать а мы там не смотрели давай сходим и правда пыточная нашлась рядом с камерами темницы деда Я укоризненно посмотрел на мумия. «А сразу было, нельзя сюда пойти!» «Понимаешь!» — мумий почесал в затылке. «Я в ней никогда не был. Постоянно чего-то не хватало, то настроение, то пленников. В общем, даже не подумалось, что она тут может быть. Старею, наверное». «Ладно, ерунда. Где там бука с пленником?» Смотреть, как я буду пытать светлого, сбежалась куча народу. Шагра, бабушка, дитя, сеня и свободные от дежурства орки. А вот Муми сказал, что настроение у него не романтическое, для пыток не подходит, и ушел в лабиринт подвалов, наверняка к своей найденной заначке. Ваня, а ты сам его будешь мучить, уточнила бабушка. Полохат у нас нет, может Орков попросить, они должны уметь. Не, не обучены. Покачал головой урбука. Прибить можем, а пытать нет. Пробовали уже. Ваня, ты главный аппетит не испорт себе, заволновалась бабушка. На ужин я пирог поставила, мясной с картошкой и шпинатом. Где там пленник? «Ведите!» — гаркнул Урубука, чуть не оглушив меня. Пленник оказался молодым эльфом. Но мне показалось, что молодым. Кто его знает, сколько они живут и с какого возраста у них паспорта выдают. Эльф гордо задрал подбородок. «Я ничего не скажу тебе, черный владыка!» Урубука, не сомневавшийся во мне, с ухмылкой приковал эльфа цепями. «Да ладно, можешь не говорить!» Махнул я рукой. Мы, собственно, и не собирались спрашивать. Ты же не генерал, не король, что ты можешь знать? Мне показалось, что эльф обиженно надул губы. А уже можно пытать, да? Вылезло вперед дитя тьмы. Бока, ты его хорошо приковал? Ого! Тогда можно я его и вилкой ткну? «А-а-а-а!» Эльф заорал, как резанный. Из невнятных выкриков я разобрал, что вилки эльф очень даже боится. Король-голодон не может сидеть после того, как его ткнуло дитя. Залезть на сорона и думать не может. Оттого и штурм собираются отложить и вообще негуманно пытать пленников столовыми приборами. «Я требую нормальную дыбу!» — вопил эльф. «Имею право на стандартные пытки!» почетно умереть в подвалах, как всякий нормальный пленник! А быть затыканным вилкой против любых законов и обычаев! Уберите этого ужасного ребенка. Детять тьмы обиделась, плюнула в эльфа и обиженно засопела. «Дядя Бяка!» «Тихо, маленькая!» Шагра обняла девочку и с укором посмотрела на пленника. «Стыдно такие вещи детям говорить, а еще светлый!» «Пойдем, дитя, я тебя конфетами угощу!» Бабушка тоже ушла, напоследок так посмотрев на эльфа, что тот побледнел. «Женщины и дети ушли, можем приступать!» Я картинно потер руки и сделал страшное лицо. «Можно, я тоже пойду!» Урубука, уловив мою игру, попятился к выходу. «Не люблю такое смотреть. «Иди, иди, а то спать плохо будешь». В «Пыточной» остался только я, пленник и Сеня. Монстр был в своих любимых доспехах, только уже начищенных до блеска. Сам он полировать не стал, а подрядил скелетов. Уж не знаю, как он их уговорил, но доспехи были как новенькие. «Знаешь, что я делаю со светлыми, которые не любят детей?» Эльф задрал подбородок. «Я буду молчать!» «Да, пожалуйста!» «Сеня!» — я повернулся к монстру. «Ты его сырым будешь?» «Я читал, что эльфы горчат. Их вроде сначала вымачивать надо». «Угук!» -уг. «Эй! Ты чего задумал, черный? Так нельзя! Пленников можно пытать или торжественно казнить. Нас есть нельзя!» «Ничего не знаю. Я не местный». «Спроси любого! Нельзя пленников на еду пускать!» «Ты это, не кричи!» А что с тобой делать? Говорить ты не хочешь, а у меня монстр не кормленный. Так не делают! Я подошел к эльфу и потыкал пальцем в живот. Вроде не жирный. Сеня, ты уверен, что сырым, а вдруг у тебя несварение сварение будет? Угук! Монстр снял шлем и выпустил наружу щупальца. А, -а, а! Не кричи, все равно никто не услышит! Не надо! Я больше не буду! Я все скажу! Доведенного до истерики эльфа пришлось успокаивать урубуки. Через полчаса мы узнали кучу всякого про лагерь светлых, вплоть до цвета подштанников эльфийского короля. Я записал имена светлых генералов, кто с кем дружит и враждует, ближайшие планы и мастеров, делавших таран. Злые дни — это оказались умельцы из Кемнара. «Ну, темные, припомню я вам такой нейтралитет». «Уберите его!» — хныкал эльф, косясь на Сеню. «Он облизывается, когда на меня смотрит. Я все рассказал. Можно меня закрыть в камере попрочнее, чтобы он ночью не добрался?» «Бука, запри его подальше!» — махнул я рукой и вывел монстра испыточный. «Сеня, скажи на кухне, чтобы тебе дали тройную порцию и печенек на сладкое. Заслужил!» Монстр довольно угукнул и двинулся ужинать. «Интересно, а он действительно съел бы эльфа или только подыгрывал мне?»